Глава вторая. Конец февраля 1890 года. Поместье в Хрящевке. «Геля, тебе лучше нам поверить», — строго произнесла Катерина, нависая над подругой. Ангелина, в общем-то, верила. И в то, что её подружки удачно вышли замуж, и в то, что их мужья — обеспеченные люди, даже слишком обеспеченные. А как ещё объяснить, что ради неё девчонки уговорили своих мужчин разыграть весь этот спектакль, арендовать замок-музей, пригласить актеров, устроить костюмированное шоу. Вон и Гелю вырядили в розовый наряд с оборками, и теперь она была похожа на куклу. «Девочки, может, погуляем? Вы меня второй час обрабатываете и не выпускаете из музея», вздохнула Ангелина. Подруги переглянулись и кивнули друг другу. «А что, Кать, прекрасная идея. Выпустим ее?» предложила Аня. «Едем в Хрящевку», с вызовом объявила Катя. Девушки подхватили Гелю под руки, накинули на плечи длинное бархатное пальто с меховым воротником и выдали чудную шляпу с выступающими вперед полями. Ангелина не понимала, чем им не угодил ее пуховик, но возражать не стала. Покинув усадьбу, подруги устремились к конному экипажу, таща за собой ошалевшую Гелю. «Девочки, ну к чему такие расходы?» — сетовала она. «Я же не английская королева. Можно было попроще встречу организовать». «А если уж вашим мужьям так хочется потратить деньги, наняли бы хор Бабкиной, да каравай с солью поднесли. И давайте без лошадей, поедем на такси». Катя прыснула со смеху, а Аня подтолкнула Ангелину в салон экипажа. «Куда собрались?» — полюбопытствовал Катин муж. Он вышел на порог дома с газетой в руках и с интересом наблюдал, как его жена с подругой заталкивают в экипаж ошарашенную гостью. «Тошенька, она нам не верит», — пожаловалась мужу Катя. «Везем ее в Хрящевку». «А может, и до Ставрополя доедем?» «Отличное решение», — кивнул Томас. «Но лучше бы воспользовались мобилем, Макар бы довез». «Так нагляднее», — ответила супруга и послала мужу воздушный поцелуй. Спустя три часа экипаж вновь подъезжал к усадьбе кошкиных стрэтморов в Хрящевке. А обалдевшая от увиденного геля до сих пор не могла прийти в себя. Она осознала, что это никакой не музей, а самая настоящая усадьба графа. Как врач, она привыкла анализировать симптомы и старалась не ошибаться с диагнозом. Вот и сейчас все симптомы буквально вопили о том, что она попала. Влипла в самую настоящую фантастическую историю. С ней и с ее подругами произошло непостижимое, нереальное и аномальное явление. И они оказались в конце 19 века, ибо за несколько часов перестроить весь город и переодеть горожан «Невозможно». За возвращением из города графиня и её подруг наблюдали слуги. Кухарка переживала, что те задержались к ужину. Компаньонка успокаивала пожилую графиню, которая, казалось, без невестки уже и дышать не могла. А слуга Степан волновался, как бы успеть добежать до Хрящевки и сегодня же оставить сообщение. Он поспешил в свою комнату и быстро накорябал бесцветными чернилами записку следующего содержания. «Следую вашим указаниям, но объект осмотреть пока не удалось». Граф с друзьями безвылазно сидят в поместье. Дело осложняется тем, что сегодня в усадьбу прибыла ещё одна девица. Судя по странному саквояжу и необычному выговору, как и графиня с подругой, шпионка, боюсь, на этот раз к делу подключились немцы. Задание опаснее, чем я предполагал. Требую увеличения вознаграждения. С. Мужчина вложил записку в книгу-тайник. В книжной лавке в Хрящевке он оставит её на нужной полке. Где-то глубоко в душе... Агент Смит сочувствовал графу. Шпионки окружили беднягу со всех сторон. Но в то же время Смит понимал, что он прежде всего профессионал. Безопасность страны, а также особняк в Лондоне, который он теперь сможет купить, гораздо важнее сантиментов. В это время хозяева поместья и их гости приступили к трапезе. Катерина представила Гелю как свою кузину, дальнюю бедную родственницу, но очень благородных кровей. Графиня-мать чему-то радовалась, переводя довольный взгляд с Ангелины на молодого светловолосого мужчину, который представился Владимиром Давыдовым. Он сидел напротив Ангелины и с интересом посматривал на гостью, а самой гости от переживаний кусок в горло не лез. Подруги, в отличие от Ангелины, вели оживленную беседу с мужьями. Графиня-мать шутила с управляющим, ее компаньонка Нора хихикала в кулачок, а пылкий молодой барон, Александр Карлович Энфилд, дальний родственник кошкиных стрэтморов из курлянских дворян, развлекал Гелю незатейливым рассказом. Она же не в попадке вала и рассеянно смотрела на собравшихся. Играв кошкин стрэтмор, играв шубарин и давыдов, были видными мужчинами, а таких говорят породистые. Энфилд казался моложе и явно из дамских угодников. Весь ужин барон ухаживал за гостей, расточал комплименты, бросал пылкие взгляды, но в душе Ангелины ничто не откликнулось. А вот когда она украдкой смотрела на Вальдемара Давыдова, то урабела и смущалась, словно девчонка. Все звуки и голоса смолкали, она видела лишь его одного — прекрасного принца из грёз. Геля отметила и правильные черты лица, и ясный взгляд голубых глаз, и насмешливую улыбку, и даже светлые чуть вьющиеся волосы, которые так отличали его от темноволосых собеседников. Ангелина почувствовала, что слишком долго рассматривает графа, засмущалась и уткнулась в свою тарелку. «Что же с ней такое творится? Конечно, после расставания с бывшим женихом прошло почти два года, но это не повод так глазеть на первого встречного, будь он хоть графом, хоть принцем». «О чем задумалась моя прелестная собеседница?» — поинтересовался молодой барон Повеса. «А в том, что он Повеса, Ангелина не сомневалась». Судя по горящему взору, который постоянно блуждал по её декольте, Энфилд был большим ценителем женской красоты. Но не брака, насколько она поняла из Катиного рассказа. Кокетничать гели особо не умела, а сказать собеседнику, о чём её думы, не могла. Она до сих пор пребывала в шоковом состоянии и до конца не верила в своё перемещение. Но подруги предупредили, что в тайну их путешествия во времени посвящены лишь сами участники эксперимента — Катин муж, Шубарин и Давыдов. Остальные думают, что гости прибыли из Франции и являются потомками русских дворян, давно покинувших родные пенаты. Всё бы хорошо, но по-французски Геля знала только «сильвупле» «уи» oui, да «женеман шпасис жур» знаменитую фразу кисы Воробьянинова. Что ж, придётся умничать на латыни, которую она изучала в мединституте. Барон повторил вопрос, и Геля томно вздохнула. «Просто устала, дорога была утомительной. Ох, как я вас понимаю, милочка!» Тут же поддержала Ангелину графиня-мать. «Я до Москвы-то добраться не решаюсь, уж про столицу и вовсе молчу. А вы из Франции поездом ехали, на перекладных в экипажах пробирались в нашу глушь. Небось, дня четыре на дорогу потратили. Вон, даже аппетита нет. Попрошу парашу принести вам чай с пирогом в спальню, а сейчас надо б на отдохнуть. Вальдемар Анатольевич, проводите-ка нашу гостью до её комнаты». Граф Давыдов вскинул бровь. Его явно удивила просьба пожилой графини. Но женщина сердечно ему улыбалась, и отказаться граф не мог. «Я? Я мог бы проводить нашу гостью!» Порывисто предложил барон, но графиня-мать махнула на него рукой. «Да сиди уж, Саша! Графу Давыдову я могу доверить этого ангела и без компаньонки, а вот ты у меня вызываешь сомнения. Слышала я о твоих подвигах от Карлуши, папеньки твоего. Как ты опорочил дочь вашего соседа по поместью? А после пошел в отказ с женитьбой». "Ходи у нас здесь прячешься от брачных уз?" Графиня прищурилась, оборон сразу сник и отвёл взгляд. Давыдов подошёл к Ангелине, помогая подняться и любезно придерживая стул. Аня прошептала одними губами, что зайдёт к подруге чуть позже. Катя ей подмигнула и Геля в сопровождении графа покинула столовую. Ангелина боялась дышать рядом с красавцем графом, а надо ещё не опозориться и в длинной юбке не запутаться. И это нелепое розовое платье с рюшами на груди и подушкой на попе, которую Катя гордо обозвала турнюром, и ей совершенно не шло. Вероятно, подруги хотели придать ее фигуре пышности, сделать гелю более женственной, но Ангелина не привыкла обманывать ни себя, ни окружающих. Да, она не такая высокая и статная, как Аня, но ее сто шестьдесят пять сантиметров — вполне нормальный рост для женщины. Вон графиня Мать еще ниже. Да, она не такая вызывающая фигуристая, как Катя, но и не тощая просто миниатюрная». Остановившись в коридоре, Давыдов приподнял бровь, задавая немой вопрос. «Где находится её комната?» «Нам туда». Геля махнула рукой в дальний конец и тут же добавила. «Вообще-то я и сама могу дойти». «Как джентльмен я обязан сопровождать даму», ответил граф. От его вежливо-прохладного ответа Геля расстроилась, а про себя подумала, что предпочла бы неожиданный поцелуй равнодушному взгляду. Но, к её огромному сожалению, мужчина довёл её до двери и удалился. Даже не одарил улыбкой. Войдя в спальню, обессиленная Ангелина упала на кровать, не в состоянии больше думать ни о событиях сегодняшнего дня, ни о высокомерном красавчике-графе. А в это время Вальдемар Давыдов размышлял о том, что вновь прибывшая девушка из 21 века очень мила и полностью в его вкусе. И это печалило. Она напомнила ему юную шестнадцатилетнюю Глафиру, его первую любовь, Ему нравился и светло-русый с пепельным оттенком, цвет волос, и наивный доверчивый взгляд. Он оценил и фигуру гостей. Одним словом, хрупкая фарфоровая роза. Он видел, как девушка смотрела на него. Очевидно, их симпатия взаимна. Не будь она подругой графини Екатерины Ивановны, Давыдов непременно завёл бы интрижку. Но в данном случае простым романом он явно не отделается. А крутят и кольцуют так быстро, что не успеет опомниться. В свое время Вальдемар Давыдов дал себе слово, что никогда не женится. 14 лет назад родители не позволили ему сделать выбор по собственной воле и в итоге получили холостого носителя титула «Пусть так все и остается».